4. Селение Гурыкбер оказалось маленьким, лишь пять снежных домов. Но что это были за дома? Большие, куполообразные, испещренные маленькими оконцами, затянутыми кишками тюленей, они поражали своим величием и мощью. А к путникам со всех сторон уже спешили медведи оборотни и все, кроме Угоя, оторопело раскрыли рты. Обитатели здешних домов были рослыми, могучими, имели устрашающий вид и были белы, как снег. Лишь маленькие, близко посаженные грозные глаза казались точно вырезанными из обсидиана. Облачением оборотням служили кожаные штаны и рубахи да меховые сапоги. С плеч свисали светлые оленьи шкуры. Как видно, здешний лютый холод не сильно им досаждал. Два оборотня постреленка, окружив матерова оборотня, голосили на перебой. О, оге, оге у Рогарун. Отец, отец, пришли люди. Арде, я вижу! кивнул тот. Дорге ледва!» бегите отсюда. Озорники порскнули за спины своих и принялись с любопытством наблюдать. Оборотень же шагнул вперед. Он был высок, могуч, широкоплеч, точно нерушимый монолит. Уверенность, с которой он себя нес, выдавала в нем вожака. Из-под белесых бровей жестко глядели небольшие, но очень яркие черные глаза. Крутые скулы обрамляла короткая белая борода. Неожиданно крепкие руки оборотня сжались в кулаки. «Я знал, что за одними намоэтами придут другие», — холодно изрек он. Все вам не терпится что-нибудь у нас обменять. Но ведать не ведал, что старый ехок отправит тебя, Угой Меченый. Что ж, он никого получше не нашел. Угой тоже подался вперед. Рука его легла на рукоять охотничьего ножа. Хейта и ее спутники обеспокоенно переглянулись. — Поверь, я не горел желанием тащиться в такую даль, — берок лютая лапа. — Сдались мне ваши товары. Хватает и своих, кабы не сородичи, нагиба моей тут не было. «Раз так, может, отправить тебя назад!» — рявкнул Берок, выпустив когти и обнажив белоснежные клыки. «А ты попробуй!» — с вызовом ответил Угой, одновременно выставив перед собой нож и копье. Какое-то время они стояли так, сверля друг друга дикими глазами. Оборотни подступили ближе путники с трудом переводили дух. Время текло медленно и, казалось, причиняло телесную боль. Точно тысячи ледяных игл с беззвучным свистом вонзались в кожу. Как вдруг берок угой разом опустили руки и громко расхохотались. Намаэт мигом спрятал оружие. Они шагнули навстречу и крепко обнялись. «Рад тебя видеть, старый друг!» — воскликнул оборотень, похлопав Намаэта по плечу. «Эта радость взаимна», — с почтением ответил Угой. «Хорошо мне подыграл», — довольно хохотнул тот. «Спутники твои вон как подобрались». Те облегченно перевели дух и тоже заулыбались. «Что правда, то правда», — усмехнулся Угой и вдруг посерьезнел. «Но шутки шутками, а пришли мы по делу. На маэты, что прибыли сюда, не вернулись домой. Не надейся, что найдешь их в деревне». Трудно ответил Бирок. Их здесь нет. Стало быть, они отправились обратно, помрачнел Угой. Оборотень качнул головой. Нет, назад они тоже не выступали. Так где же они? Непонимающе воскликнул на Маэт. Думается, мне, сурово проронил Бирок. лучше обсудить это не здесь, а за столом. Он пытливо оглядел притихших путников. Пожалуйте за мной. Снежный дом встретил их дурманящим теплом очага и густым ароматом мясной похлебки. Обогревал дом жировой светильник, раза в три больше того, которым пользовался угой. Над пламенем, подвешенным к двум исполинским костям, исходил жаром горшок со снедью. Вдоль обледенелых стен располагались еще несколько светильников поменьше. Ярко поблескивал в их свете высокий ледяной стол, лавки из льда, устилали звериные шкуры. Путники расселись за столом друг подле друга. Напротив них разместился берог и трое уборотней. Подле берога сидела девушка редкой красоты, белокурая, высокая, статная. Часть волос ее была собрана в косу, перевитую костяными кольцами, другая не спадала на плечи белоснежной волной. Тонкие брови в разлет и полные губы — придавали девушке мягкости, но острый взгляд, прямой нос и волевой рот говорили о решительности и стойкости. Двое давешних ребятишек попытались спрятаться за ее спиной, но она строго взглянула на них, и те неохотно потащились прочь. «Моя жена Рейга», — представил красавицу Берок. «Правая рука в любом деле», — он кивнул на другого братня. «Мой брат и верный соратник Рорк». Этот оборотень был не просто велик, огромен. Крутые скулы, массивный подбородок, маленькие близко посаженные черные глаза. Довершали облик белые волосы, выстриженные по обеим сторонам головы, посредине они были уложены высоким торчащим гребнем, придавая Роргу вид не то убийцы-наемника, не то кровожадного пирата. «И его жена, Варга», — добавил в заключение бирок. Воинственная девушка смирила путников колким подозрительным взглядом. Высокая и крепкая, как китовая кость, она была напрочь лишена красоты и грации, присущих рейге. Обсидиановые глаза ее горели свирепым огнем. Длинные жесткие волосы, уложенные в две крупные косы, были также перевиты костяными кольцами. Еще одно торчало у нее в носу, придавая белокурой деве совсем уж яростный и диковатый вид. «Теперь вам известно, кто мы», — сказал Берок. «Поведай и ты, Угой, кого привел». «Это Йол. кивнул на нам, Угой. «Искусный следопыт и верный друг. Я рассказывал тебе о нем». «Помню, помню», — кивнул тот. «А что остальные?» «С остальными судьба сама свела меня на медни подле моей деревни», — был ответ. «И мне известно не больше твоего». «Но ты ведь знаешь, что не все из них — люди», — задумчиво обронил Берок. На маетке внул. «Да, мы это прояснили по дороге. Суровый муж по имени Гадор и девушка именем Хейта будут, однако, из людей. Муж матерый и мрачный зовется Броном, он — волков-боротень. Тот, что с виду хлипкий и бледный, упырь по имени Мар а девушка с дерзким взглядом из рысей обратней зовется Харпой. «Что привело вас в наши края?» — сдвинул белесые брови Бирок. «Мы просто желаем помочь только и всего», — тихо ответил Гадор. «Лгать я не хочу, а сказать больше не имею права». «А откуда нам знать, что вы не грабители?» — грозно сверкнула глазами Варга. «Лес пропустил их», — спокойно заметила Рейга а значит, они не замышляют зла. «Вот-вот, она верно говорит», — широко улыбнулся Мар. ты это бы уже молчал, падальщик», — сквозь зубы прошипела Варка. «Не смей с ним так говорить», — Хейта сурово сдвинула брови. «Ой, а миловидная девушка-то с норовом», — едко усмехнулась та. «Быть может, ты и силой захочешь со мной помириться, защищая его упырью честь». Хейта открыла было рот для ответа, но тут вмешался Угой. «Довольно», — бросил он, — «мы не за этим сюда пришли. Трое намаэтов пропали, и я намерен во что бы то ни стало их отыскать». Он в упор поглядел на Берога. «Лично мне плевать, откуда эти странники прибыли. Если желают помочь, пусть помогают». «Угой прав», — качнул головой Берог к неудовольствию Варги. «Не время разводить склоки». Думаю, пора рассказать вам обо всем. Путники притихли и приготовились слушать. «На маэты пришли четыре дня назад», — проговорил бирок. «Принесли добрые оленьи шкуры. Мы щедро отплатили им рыбой и мясом. Все шло хорошо, но на третий день, напоследок, им вздумалось еще порыбачить. Я попытался отговорить их, ибо надвигался буран, и рисковать не было смысла». Но они все равно пошли. Повалил снег, началась метель. Минуло много времени, а они не возвращались. Когда непогода выдохлась, мы отправились за ними, обошли всю округу, но никого не нашли. Тогда мы решили, что они попросту потерялись в этом буране и, вернее, всего утонули. Все трое, недоверчиво спросил Угой. Бирок пожал плечами. А что, по-твоему, могло случиться? Угой сдвинул брови. Это я и намерен выяснить. «Мы обследовали там каждый клочок земли», — пророкотал Рорк. «Быть может, вы что-то упустили», — упрямо отозвался Угой. «И они упали в расселину, или лед вместе с ними откололся от берега, и они мерзнут теперь где-нибудь на льдине, ожидая подмоги. Как бы там ни было, они могут быть еще живы, потому я намерен немедля отправиться на поиски». Я с тобой, сказал Еол. Гадор кивнул. Мы тоже пойдем. А как же еда? голодно протянул Мар. Харпа медне говорила об отдыхе у огня. Мы сюда пришли не животы набивать, холодно отозвался угой. От моих людей пойдет Рорг, сказал бирок. Он покажет, где мы обычно ловим рыбу. Я тоже пойду, заявила Варга. Думаю, Рорга будет довольна, качнул головой Бирок. «Я считаю, люди давно замерзли. Но все равно желаю вам удачи. Возвращайтесь скорее. Вас будет ждать и горячий ужин, и теплые постели». «Это прям-таки вдохновляет», — пробормотал Мар себе под нос. «Кого как?» — хмуро отозвался Угой.